Глава 23. Почему только и смог вымолвить я. Рамик не ответил. Он продолжил возиться с чайником, и это меня разозлило. Почему вы не можете мне помочь? Повысил голос я и вдруг почувствовал, насколько глупо это звучит. «Я пришел к незнакомому человеку домой, пытаюсь заставить его что-то сделать. Да кто я такой вообще?» «Послушайте». Немного успокоившись, начал я. «Мне и вправду нужна ваша помощь. Если не избавиться от проклятия, то мне крышка. Вот, смотрите». Я засучил рукав, чтобы показать рамику, руку, и с удивлением обнаружил, что таймер там показывает совсем не те цифры, которые были несколько часов назад. 01,1723, 17 23, 01 17 22, 17 21. Какого? Только и смог выдохнуть я. Тут другое время, тут не переживай. Но ведь прошло не столько, у меня еще оставалось. Я замолк на полусловие. Какой толк от слов, если они не могут помочь? Рамик отложил чайник и подошел ко мне. Время течет, кивнул Рамик. Порой слишком быстро но особенно быстро за порогом и в других домах. Я удивленно поглядел на Рамика, пораженный тем, что он сейчас сказал. «Получается верно», — предугадывая мои вопросы, ответил он. «Ты был в Междумирье, а время там ведет себя очень своеобразно. Порой вовсе стоит, а порой несется быстрее стрелы. Тебе повезло, что вообще что-то осталось». «Один «Час!» — только и смог выговорить я. «Мне остался всего лишь один час». «Верно замечено», — невозмутимо ответил Рамик, чем вновь довел меня до состояния граничащего с безумием. «Но взорваться эмоциям я не дал. Нужно держать себя в руках даже в такой ситуации. Сколько раз я ходил по краю обрыва, множество, и всегда был спокоен, а разум мой был холоднее льда. И только это спасло. Выход есть, и я его найду». «Так значит, вы не можете мне помочь?» — ледяным тоном спросил я. «Не смогу», — покачал тот головой. «Что ж, тогда мы будем искать другой выход». Я начал задумываться о словах храмика, о том, что в Междумирье время течет иначе. Возможно, если повезет, я смогу поймать нужные потоки и остановить время. А если повезет еще больше, то и отмотать время назад. Ведь такое возможно? Теоретически. «Я не смогу помочь». — повторил Рамик, вырывая меня из глубокой задумчивости. — Но ты сможешь. — Что вы имеете в виду? — Заклятие, которое на тебе лежит, имеет в своей сути магию крови. А магию крови может остановить лишь тот, на чьей крови это самое заклятие замешано. — Так значит, — начал я, не веря словам мага, «Верно — верно, — улыбнулся тот. — Ты сам сможешь все изменить, а я подскажу тебе, как. Я хотел спросить, зачем же тогда он пудрил мне мозги, но Рамик вновь, словно читая мои мысли, пояснил. «Я просто хотел убедиться, что ты властен своим эмоциям, потому что те, кто не могут мыслить трезво в сложной ситуации, не смогут пойти и дальше. Ты смог совладать с собой. Значит, я уверен, у тебя получится и снять проклятие». И вновь этот загадочный маг поразил меня. Я поглядел на него более пристально. Мне бы следовало затаить на него злобу за такие методы и проверки, но я не мог. Та доброта, которая буквально сочилась из него, не давала мне этого сделать. Славия, довольная тем, что ей удалось мне помочь, глянула на меня, как бы спрашивая, «Ну, что я тебе говорила?» «Что нужно делать?» — поинтересовался я у Рамика. Тот протянул мне кружку с чаем. «Просто расслабиться и ждать. Все приходит для тех, кто умеет ждать. Не поздно, ни рано». Вовремя! Я глянул на свою руку 01201, 011200, 011159. Тяжело было следовать завета мрамика, когда понимаешь, что до конца твоей жизни осталось чуть больше часа. Но я все же закрыл глаза, сделал несколько глубоких выдохов и вдохов. Все верно. Мягко произнес Рамик, и его голос показался мне глухим, словно он говорил сквозь толщу воды. Я хотел открыть глаза, но не смог. Все тело мое словно окаменело и стало тяжелым. Я вновь попытался отстраниться от пустых мыслей и вдруг почувствовал, что словно покидаю собственное тело. Ощущение было необычным. «Время течет, словно маленький ручеек». Или словно полноводная река, а может и просто стоять, будто озеро в предутреннем лесу, может волноваться и вздыматься, подобно волнам в океане. Голос Рамика погружал меня в глубокий транс. Я перестал чувствовать собственное тело, перестал осязать хоть что-то и слышать иные звуки, кроме его голоса. А он продолжал говорить, и слова уже перестали доносить до меня свой смысл. Я лишь слышал монотонное покачивание мягких волн, которые создавал маг, и которые уносили меня куда-то прочь все дальше и дальше. Свет. Все вокруг было озарено теплым светом, хотя глаз я так и не открыл. Я ощущал его какими-то другими органами чувств, которых у меня до сих пор не было. Сознание то распадалось на мириады точек, то собиралось в единую суть. В какой-то момент я осознал сам себя и понял, что нахожусь в каком-то незнакомом мне месте. Да и сам я был незнаком сам себе, потому что ощущал себя не единым целым, имеющим четкие границы, а туманом, который еще не сошел в утреннем лагу. «Познай собственные силы», — пришла мысль, и я понял, что это говорит со мной о рамек, и тут же меня захлестнул мощный поток, идущий словно бы со всех сторон сразу. «Что мне нужно делать, чтобы избавиться от проклятия?» — сформулировал я вопрос. «Все в твоих руках, возможности безграничны. Ограничен лишь наш разум» прошептал Рамик. И эти слова не подсказали мне ничего. Я плавал в странном тяжелом тумане и не мог понять, как же именно разбить проклятие. И лишь где-то в подсознании противно щелкали секунды, неумолимо отмеривая оставшееся мне время. Я подумал, что сам Лард может снять заклятие, ведь он его и наложил на меня. Только вот что мне делать? Тягаться с призраком? и не успел я ответить на этот вопрос, как Лард появился прямо передо мной. Я даже растерялся от неожиданности. Призрак, увидев меня, понял все сразу, и то, что не собираюсь я возвращать ему долг, и что не пошел по нужному адресу, чтобы просить создать ему тело. Понял он и то, что решиться все должно все просто. Кто-то из нас умрет. «Ты мой должник!» – прошипел Ларт, превращаясь в жуткого монстра. Лицо вытянулось, разрез рта стал больше, практически до ушей, вместо зубов кривые острые клыки. «Ты мой должник!» – повторил он и рванул на меня. Я увернулся от атаки. Не понимая, как быть в такой драке, когда в руках нет никакого оружия, я только и смог что уворачиваться от смертельных выпадов. «Разве есть у меня хоть какая-то возможность?» «Познай собственные силы», — я вновь услышал эти слова, которые совсем недавно произнес Рамик, и меня поразила догадка. Я вдруг осознал самого себя словно со стороны, увидел, что состою из частиц света, которые при желании можно собрать во все, что угодно. Мягкая попытка внезапно оказалась удачей. Я представил себя в виде урагана и тут же почувствовал ревущую силу, закручивающуюся в спираль. «Ограничен лишь наш разум». «Верно. Только разум диктует нам границы, за которые мы не можем перейти, но если стереть эти рамки, возможности безграничны». «Я рванул ураганом прямо на призрака, подхватил его и принялся рвать словно травинку». Лард закричал с ужасом истошно. Он попытался вырваться, но не смог. Я был гораздо сильнее его сейчас. А я упивался силой. Неужели эти резервы спрятаны во мне? Славия рассказывала о том, что местные жители пользуются магией совсем не так, как мы. Они открывают внутренние резервы и питаются от них. А у человека, как оказалось, Глубинных резервов куда как больше, чем я думал. Я скручивал суть призрака и думал о том, как можно повторить этот необычный опыт погружения в свой разум и черпания оттуда ресурсов». «Пощади!» — срываясь в дикий протяжный крик, произнес призрак. «Но меня уже было не остановить. Я наслаждался своей силой и продолжал сжимать и скручивать призрака, и сам не понимая, как такое возможно». В какой-то момент Лард издал сиплый хрип и распался на мелкие хлопья, похожие на пепел. «С призраком было покончено. Теперь проклятие!» — едва слышно произнес Рамик. И я вновь распался на миллиарды частиц света, а потом определил среди всего я ту часть, которую мне не принадлежала. Серые точки, чуть подсвеченные желтоватым, были тем самым проклятием, которое проникло в самую мою суть поэтому никто и не может убрать его, даже рамик, понял я. Они смешались со мной, и обычные методы устранения уничтожили бы и меня. Я с легкостью отсек эту гадость, просто собрал в горсть и превратил в один комок, который и швырнул туда, где покоился призрак. Вернул ему его же заклятие, а потом собрался вновь уже без проклятия. Открыл глаза и глубокий судорожный вдох воздуха. Я словно вынырнул из толщи воды. «Полегче!» — рассмеялся Рамик. «Не так быстро!» «Получилось?» — осторожно спросила Славия. «Получилось!» — ответил я, оглядываясь. Возвращаться на физические слои бытия было чертовски сложно. Необычное чувство осознания себя как миллион точек прошло, заставляя ощущать опустошенность внутри. Но это скоро прошло. Рамик принес воды, и я с жадностью выпил ее. Потом глянул на руку. Таймера там уже не было, я облегченно выдохнул. «У тебя все хорошо получилось», — сказал Рамик. «Ты использовал магию именно так, как ею пользуются тут». «Но вы помогли мне». «Немного, только подтолкнул вперед. Все остальное ты сделал сам». Приятно удивленный такой оценкой, я засунул руку в карман и обнаружил там бумажку, которую давал мне Ларт. На ней он написал адрес того мастера, к которому я должен был обратиться, чтобы он сделал призраку новое тело. Я развернул бумажку и с удивлением обнаружил там одно имя, уже знакомое мне. «Рамик». «Он отправлял меня к вам», — произнес я. «Да, потому что пути всех нас...» Предрешены. Но мы могли не убивать его, ответил я. Мы могли отдать ему его тело, как он и хотел. Так же было бы проще. Нет, ответил Рамик, и впервые в его голосе я услышал холодноватые ноты раздражения. Он недостоин нового тела. Он и прошлое это не заслужил. Ты сделал все верно. Нам нужно возвращаться, сказала Славия. Еще не все дела сделаны. Я понимал, к чему она клонит и куда. Так спешит. Ее мир в опасности. Искариот — вот то, что заставляет ее действовать быстро. «Вам еще рано в твой мир», — произнес Рамик, кивая на девушку. «Но почему?» — воскликнула Славия. «Час не настал», — уклончиво ответил маг. «Сначала возвратитесь туда, откуда пришли». «Но мы должны», — начала девушка. Но Рамик ее прервал. «Должны — не значит готовы». Тон голоса его был жестким, как сталь. «Вы ничего не знаете». Мак не на шутку разозлился. Я хотел сказать, что все-таки кое-что знаем, но вдруг поймал себя на мысли. А что я знаю про Искариота? Что он из другого плана бытия? Что когда-то выступил против рода Шпагиных, чтобы завладеть их невероятным магическим артефактом, башней, способной перемещать людей в другие миры? А что еще? «Ничего. Кто такой по своей сути? Какой силой обладает? Можно ли его вообще убить? Та сущность, против которой вы хотите выступить, древнее вечности», — зловещим голосом произнес Рамик. «И то, что вы один раз откинули его в другие миры, еще не значит, что вы смогли его одолеть полностью». «Откуда он все это знает?» — невольно подумал я. «Он древнее зло. Он хаос» и ваша победа не более чем случайность или удача. Он не до конца пробудился от заточения, в котором был. Но теперь он зол и силен. Так что не спешите. Сначала соберите команду и подготовьтесь. «Твой род», — Рамик пристально посмотрел на меня, — только так и смог пленить его. Они объединились, стали единым целым. Кто же сейчас сможет пойти с тобой? Вопрос был риторическим. Людей в самом деле было не так много. «Но мой мир...» — не унималась Славе. «С ним ничего не случится, по крайней мере, в ближайшее время», — ответил Рамик. «Демон сейчас занят кое-чем другим». «Чем?» — не унималась девушка. «Поиском ответов на то, как можно тебя убить», — ответил Маг, кивнув на меня. «Он удивлен, что ты оказал ему сопротивление». Весьма сильно удивлен. И потому пытается понять, как действовать дальше. И как только он выработает стратегию, тогда и начнет свое наступление. До тех пор у вас есть время собраться с силами для отражения атаки, вот и воспользуйтесь этим временем с пользой. Откуда вы все это знаете, только и смог спросить я? Я единый с миром ответил Рамик, улыбнувшись обезоруживающей улыбкой. Что это значило, я понятия не имел. Какой-то титул, стадия развития или просто красивая метафора. Но переспрашивать не стал. «А теперь идите, вам пора возвращаться в свой мир», сказал Маг, намекая на то, что разговор закончен. «Тем более вас там уже ждет сюрприз». Тон, то с каким Рамик это произнес, мне не понравился. Я хотел спросить, что за сюрприз он имеет в виду, но маг вдруг вскинул руку, и прямо перед нами возник портал. «Вы сами можете вызывать», — начал я, и вдруг понял, что Рамик исчез. Он просто растворился в воздухе, пока мы отвлеклись на его магию. «Да кто он такой на самом деле?» «Пошли», — мягко подтолкнула меня Славия. «Я вытащил Акхару, и мы прыгнули в портал». На этот раз с хронозверями не резвились, тех и вовсе не было видно поблизости, видимо, память о нас была еще свежа. Перемещение было быстрым, мы вновь оказались в башне. Выйдя наружу, с удивлением обнаружили, что был уже вечер. Время и в самом деле течет между мирами по-разному, — подумал я, вспоминая слова «Рамика». «Зашли домой». «Дарья!» — позвал я, входя в зал. Никто не ответил. «Дарья, мы вернулись, ты дома?» Я помнил, что она уходила гулять с подругами, но сказала, что вернется во второй половине дня. Не поздно. Забыла? Я бы подумал, что так оно и есть. Молодая девушка часто забывает счет времени, если бы не одна деталь, которая меня сильно смутила. Я вошел на кухню и увидел лежащую на полу кружку. Рядом лужа кофе. Кто-то уронил и не потрудился даже убрать. Слуги тоже мух считают... Или... Я пригляделся. Судя по характеру брызг, кружку не просто уронили. Она отлетела. А отлететь она могла, если кто-то чересчур бурно жестикулировал руками. Или наносили хлесткий удар на отмашь. «Дарья!» — вновь позвал я, оглядываясь. Еще несколько деталей, незаметных на первый взгляд, попались мне. Сдвинутый чуть в сторону коврик. Отпечаток мужского ботинка. Оброненный на пол пульт от телевизора. «Какого черта тут произошло? А где слуги? Где лисенок?» Я рванул в другую комнату. Никого. Во вторую. Третью. Никого. И только в последней кладовке обнаружил то, что заставило меня покрыться холодным потом. Среди швабр и тряпок лежала связанная лисенок. Она была без сознания. Я развязал ее, привел в порядок лесёнок что произошло? Где Дарья?» «Состояние девушки было неважным. Я ощущал, что на нее было оказано какое-то магическое воздействие, оглушившее Маши, да так сильно, что она до сих пор плохо понимала, где находится». «Они...» — едва слышно выдохнула она. «Они пришли...» «Кто они?» «Они похитили ее... забрали...» «Да кто же, кто?» Но лисенок не смогла ничего ответить. Не хватало сил. Она лишь сипло выдохнула и кивнула головой на стену. Я обернулся и вновь покрылся холодным потом. Там прямо на белых обоях виднелась надпись. Увидеть ее сразу мы не могли, комната располагалась за поворотом коридора. И это было сделано так же намеренно, чтобы мы не сразу смогли ее обнаружить и тем самым дать фору тем, кто проник в дом. Я сжал кулаки. Во мне кипела ярость. Я все перечитывал и перечитывал слова и понимал. Война объявлена. Официально. И мне ничего не остается, как вступить в это противостояние, хочу я этого или нет. «Твоя сестра у нас», — гласила надпись. А чуть ниже был нарисован символ — гусеница, завернутая в знак бесконечности, вокруг которой кольцом роятся насекомые. «Инсекторы». Сквозь зубы прошипел я и, схватив с постамента вазу, швырнул ее прямо в надпись.